С возрастом Наташа не менялась, следуя банальной поговорке о маленькой собачке. Все такая же подвижная, пушистая темная стрижка до плеч, красит или нет. Манера поднимать верхнюю губу над зубами, как у белки. Домашняя жизнь проходила на кухне. Тамара Викторовна подключилась к производству котлет и пирогов. Живу как на войне, сплю в редкие минуты затишья. Недавно Стасик покормил на улице собаку, и мы все болели лишь лишаями. «Да ты не беспокойся». Все прошло уже. Я тебе здесь постелю, только поздно. Наташе всегда нравилась такая жизнь, чтобы не минуты покоя, толпа народа и белка в колесе. Скученность в квартире была неимоверная, люди приходили уходили, кто-то ел, кто-то постоянно спал, и надо было потише. У плиты дежурили собаки, на этот раз паниели, овчарка, текла в ванной вода и звонил телефон, соблюдая позицию принцип парности, Наташа приобрела двух одинаковых иногородних невесток с осветленными стрижками, а внукам было два и два с половиной года, опять мальчики. «Я бы с девочками не знала, что делать, а тут по протаренному пути и Федя, и Петя...» Малыши тамарии Викторовне понравились. Так понравились, что стало завидно. Она уже забыла, какие бывают тоненькие шейки, щеки, как яблочки, оранжевые кофточки в клетку... Какие бывают чудесные коричневые глаза, маленькие носы пальчики? У них почему-то не совпадал режим. «Етя Пит, а я Кутяю». «Спит, значит, Петя или Федя? А ты кто?» «Я — Етя». «Петька, иди к дедушке, он тебе почитает». «Значит, не угадала, это Федя спит, младший». «А Кутяю — это скучаю?» Пол первого ночи они пошли с Наташей во двор с собаками. Сука, это элитные у соседей, не дает спокойной жизни. Приходится моих кобелей выводить глубокой ночью. Тамара Викторовна сначала не поняла и испугалась, а потом сообразила, что это наташ про собаку. В Москве уже была весна, асфальт высох, они шли тихонько по темной улице, вдыхая запах дотлевшего в сквере прошлогоднего мусора две старинные подруги. в одной сыновья, у другой дочка, в одной уже внуки, у другой скоро будут тоже. Тамара Викторовна успокоилась, восстановился прерванный монолог, захотелось чего-то нового, даже Сережа издалека не казался таким гнусным и тупым. «Правда, Наташ, зря я так. Ну и бог с ней с моей дурочкой. Хочет замуж, пусть будет замуж. Устроим свадьбу. Я с Ритой посоветуюсь. Она уже своих всех троих женила. Будет действительно ребенок. Может, потом Люся разведется, а может и нет. Что это я так на нее взъелась?» Наташа не слушала. «Боже мой, я деградирую, Том. Я ничего же давно не читаю, только варю. Мои лекции устарели, а эти две лохудры не в состоянии кашу соорудить самостоятельно». «А как он спросил, маленький, ты слышала? Ты бабушка или мама или тетя? Будет действительно внук, а то живем, как чужие, ни о чем не разговариваем». Свекор... Писает раз по 30 в день, еще и ночью встает. А дверь в туалет не закрывает и, главное, ночью смывает каждый раз. Я и так не сплю почти. Я понимаю, он старый больной человек, но все я, я и я, почему я должна за всеми? У Миши какой-то редкий грибок, ему надо все время мазать пальцы. У нас уже все просто не в зеленке. А скоро будет климакс, и уже не захочется ничего, и мама там болеет. Я даже не имею возможности поехать. Помолчали. Наташа свистнула собак. «Ты, Томка, не раскисай. Займись личной жизнью, съезде в санаторий. Захотят жениться, ты свою людку все равно не убедишь, только нервов натреплешь. Я вот сама скоро соберусь и приеду. Посмотрю, как вы там все». «Домой?» Тамара Викторовна тоже послушно пошла, как собак. «Наташ, хочешь, я тебе у нас в библиотеке в справочнике посмотрю, чем лечить грибок?» В поезде Тамара Викторовна ехала уже почти счастливая с мыслью о том, что станет бабушкой. «И стану, и очень скоро, и буду с коляской ходить. Будет мальчик, ну, в крайнем случае, девочка, и будут у него такие вот пушистые глазки и маленькие пятки и шелковые волосенки, и она сошьет штаны на лямках из синего вельвета, который уже лежит лет сто, Люси на юбку. А потом люся выйдет за хорошего человека, может быть, постарше». Размечталась старая дура. Для начала надо потребовать, чтобы называл по имени-отчеству, чтобы обнародовал своих родителей. И телевизор пусть покупает в их комнату. Вариант, что Люся сама может уехать, Тамара Викторовна не рассматривала. Когда она приехала домой полной решимости и с отрепетированным по дороге текстом «Надо соблюдать правила общежития», «Не мешать жить и работать», «Создать обычную семью», то обнаружила Люсю на диване, с книгой, в слезах и без колготок. Синий вельвет остался лежать в шкафу, потом Люся сшила из него наволочки на диванной подушки Явление миру маленького мальчика задержалось еще на 10 лет. При слове «акушерка» Люсе всегда представлялась «толстенькая, мяконькая добренькая бабушка в косынке», как в старых фильмах про войну изображались сестры милосердия. Они должны были говорить «милая», «потерпи, родная», как санитарка из приемного покоя и гладить по голове. Здесь, в роддоме, акушерки все, как на подбор, были молодые девицы, грубые, громкие, сильно накрашенные. В смысле отношения сплошное остервенение редко кто разговаривал по-человечески, хотя Люся конечно, подруги подготовили заранее. Чего стоит только это универсальное обращение «женщина»? Приходит после родов, нажимает на живот сильно, Прям искры из глаз. Все еще больно, плакать хочется, никого рядом нет. «Женщина, эта кровь не водится! Была бы вода, так наплевать на тебя эта кровь! Вот вожусь с тобой, но думаешь, заняться нечем?» Это самое жуткое. «Лада». Из-под шапочки ярко-желтого цвета челка. «Куда пошла женщина? Навернешься, не поймай, у меня спина неказенная, всех на горбу таскать!» Люсь это обращение ужасно раздражало, Вот Катя. Какая же она женщина. Ручки-ниточки, ножки-макаронинки. алена адвокат больше восемнадцати ни за что не дашь. ты да она сама Люся еще не тетка. Рядом лежала Таня, тоже совсем молоденькая, со вторым. Она не спорила никогда, ко всем обращалась на «вы», говорила тихо. Пеленки ей принесли свои, она их прятала под матрацем, потому что не положено. О больничных не просила. Таблетки послушно принимала, не спрашивала для чего. Их, кстати, тоже приносили в зависимости от смены, кто вспомнил, кто нет. Детские сестры были поспокойней несмотря на ад, в котором работали. День и ночи за старинной двустворчатой двери детского отделения раздавался настойчивый высокий мяукающий писк. Самой приличной из его персонала Люся считала палатного врача, Розу Андреевну, и еще одного доктора отделения, мужчину дело у него было полно, по коридору он бегал бегом. Как он работает тут, бедненький? Насмотрится за день, жалели его девочки в палате. Говорили, что он роды принимает хорошо, и к нему со всего города едут. Как можно, хорошо или плохо принять роды, люся не понимала. чтобы не больно было? Разве это возможно? Да ладно, боль-то перетерпеть можно, возражала Катя. Главное, чтобы ребенка не повредили, чтобы здорового вытащили. Что же это у нее врачи виноваты, что с малышом что-то не так? Люси забеспокоилась. У нее вроде мальчик был хороший, правильный, но это, на ее взгляд, разворачивать не давали. И потом откуда Люся могла знать, какой он должен быть правильный-то? Люся вдруг поняла, что дома ребенок будет все время с ней. Никто не придет и не заберет его после кормления». Никто не скажет ей, что делать, если он заплачет, если не ест или сильно срыгивает. Здесь, несмотря на грубость, все было просто. Не сосет? Прикормили. Срыгнул? Бывает. Раскричался? Ну, все равно придет сестра. Ой, женщина, ну, плачет. Что-то ему не нравится. Он же маленький, не скажет. Дома никто его не унесет. Это ее ребенок. Она сама решила его оставить, чтобы не одна чтоб помощь на старости лет. Мама не вечная, чтобы было оправдание жизни. Это спросит высший суд, соседи, знакомые, подруги, мама. Зачем она живет на белом свете, Сорокина Людмила Витальевна? Ходит каждый день в свою дурацкую библиотеку, выдает книги научным работникам. Дома немножко вяжет и смотрит телевизор. Зачем? Чтобы маме не одиноко было, да? С мамой они живут как соседи. Мама, слава богу, пока здорово ухаживать за ней не надо. Чтобы вадик развлекать? Раз в неделю по средам в гостинице? Так у него, небось, дома развлечений хватает? В чем вообще конкретно смысл ее жизни? Не в том ли, чтобы в жутких муках родить это орущее существо неожиданно мужского пола, с которым она совершенно не знает, что делать? Ну, вот тогда жизнь ее можно считать оправданной. Дескать, она не побоялась в 30 лет без мужа родила. Ночью она пошла в туалет и долго стояла там перед зеркалом. На неё из мутного прямоугольника смотрела растрёпанная, усталая тётка в казённой байке фиолетовые ромашки по рыжему фону. Женщина. Серая кожа, серые волосы, вялые плечи, какая тоска. Сыночек, сыночка, попробовала Люся. И горючек, и горюочек. «Получается или нет?» Сто лет назад маленькая Люся стояла в коридоре перед зеркалом и, глядя на свое тощее отражение с двумя крысиными косицами, пробовала «Папа! Папочка!» и тогда девочки в классе сказали, что любая мама может взять, да и привести домой нового папу, как у Маши Рябининой. Не был отца, теперь есть. «Моего папы лучше не найти. Он у меня был...» Но тут девочки отвлеклись на Валю, Она заявила, что у нее сразу два папы, родной папа Дима и еще папа, который живет в другом месте. Заспорили, который все-таки роднее. Вечером Люся впервые спросила маму, кто был ее отец. Ну, например, знаменитым летчиком, писателем, капитаном. Погиб при выполнении секретного задания, при испытании нового самолета, но в крайнем случае утонул, спасая чужого ребенка. А лучше сразу нескольких. Так было бы красивее. «Твой папа, люсь был по образованию химик. Он умер от сердечного приступа на пляже, когда тебе было два года. Он много работал, хотел, чтобы ты хорошо училась и помогала маме». Тогда в третьем классе Люся с мамой ссорилась из-за беспорядка в комнате, поэтому все разговоры заканчивались тем, что надо помогать маме. Еще через десять лет Люся стояла у того же зеркала в белоснежном прибалтийском лифчике и пробовала новую роль – «Кольцова Людмила Витальевна». Посмотрела из-под лобья, потом повернула вперед плечо. «Мой муж? Мне должен муж позвонить!» Закончилось, естественно, объелся груш. «Господи, а как ей тогда хотелось, чтобы все было по-настоящему!» Вылезать утром из постели, из-под его руки и готовить мужской завтрак из сосисок или ишницы, жаловаться подругам, как он жутко храпит, и восклицать, засидевшись в гостях «Ой!» «Кольцов меня убьет, у меня ужин не готов!» Как она хотела познакомиться с его матерью, потому что у каждой приличной девушки в 21 уже почти год должна быть настоящая свекровь. Родители у Сережи работали на заводе. Была еще сестра, на 14 лет его моложе. Люся уже представляла, как она будет забегать к ним из школы, болтать за обедом о том о сём, как сестренка будет ее во всем слушаться, а Сережа гордится, что у него такая добрая жена, и будут они... «Одна большая дружная семья». Сколько раз Люся представляла, как он приведет ее домой знакомиться с родителями, а потом сделает предложение. «Он просто не говорит всего, мам. Но ну почему ты считаешь, что человек без образования не может глубоко чувствовать?» Это уж только теперь она поняла, что его немногословность была связана исключительно с тем, что сказать, собственно, было нечего. У него внутри было пустое и не очень чисто, как в только что вынесенном мусорном ведре». Трудно было представить человека более неподходящего. Но это теперь Люся понимает, а тогда просто хотелось быть замужем. «Людка, чё-то мёрзну я. Не пойму. Чё-то, Людка, мёрзну. Надо заехать домой, взять кофту». Они возвращались вечером из кино, перешли на другую остановку, ехали долго, потом ещё на трамвае. Дом жёлтый, народная стройка с деревянным подъездом, пахнущим щами и валидолом, квартира на первом этаже. Люся думала вот сейчас. «Сейчас». Сергей открыл дверь своим ключом. В коридоре было очень мало места, что-то висело на стене, закрытое старым покрывалом. В открытую дверь комнаты Люся увидела толстую девочку с капроновым бантом на макушке. Она сидела за пианино на белой кухонной табуретке и тыкала в клавиши одним пальцем. Из кухни доносился шум воды, ругался женский голос. «Мишка, ты? Где тебя носят, паразита?» Серёжа взял с вешалки зелёную турецкую кофту. «Не, это я ухожу уже!» Когда они заворачивали за угол дома, из окна высунулась толстая тётка в чём-то красном, на голове белая завивка с отросшими корнями. «Чё не ел-то, Серёнь? Куда опять? Иди! Отец сейчас будет!» Сергей даже не обернулся. Люся на ходу сказала «Здрасте!» Знакомство состоялось. Вечером Люся рассказывала маме были сегодня у него. Мама? Ну, обычная женщина, довольно приятная. Скомко, но только все получилось, как-то торопились. И видела она год назад на улице Сережу свою первую любовь. Машину разгружали у продуктового ларька, а он рядом стоял, руководил. Штаны физкультурные так и остались, сигарета заложена за ухо, брюхо еще больше, два небритых подбородка. Она шла с Вадиком в модном плаще, И с Розой в руке. Мечта. Идеальная ситуация для встречи бывшего. В последний момент решила не подходить. Бог знает, что Вадик может о ней подумать, если увидит, какие кадры у нее в знакомых. Сейчас она сама не могла припомнить, как вообще могла с ним. А ведь откопала тогда пачку каких-то снотворных, еще от бабушки оставшихся. Две недели она умирала и не могла больше жить. Потом мама принесла ей четыре тома Агаты Крести, Рита достала. Люся зачиталась и как-то забылась. Потом они с институтской подругой Ольгой поехали на турбазу. Там, в процессе длительных обсуждений, на пляже Сережа сильно трансформировался. Надо сказать, что ни одна Люсина подруга с ним знакома не была. То ли Люся так была погружена в свой роман, что отпала потребность общаться с девчонками, то ли все-таки было слегка стыдно за низкий уровень объекта, точнее, за отсутствие всякого уровня. Так или иначе, но на турбазе он превратился в тонкого интеллектуала, заброшенного судьбой за баранку такси, что не мешало ему быть порядочной сволочью, посмевшей бросить Люсю. Острота ситуация заключалась еще и в том, что они жили, можно сказать, стали мужем и женой, и тут такое... К концу смены в Люсином мозгу уже родилась воображаемая беременность, но, к счастью, она смогла вовремя остановиться, тем более, что Оля несколько устала всплескивать руками и закатывать глаза. Страстный монолог сменился трагическим молчанием. В общем, Люсина томление вулканизировалось и потухло, все вернулось на круги своя. Еще пару раз она с кем-то знакомилась, почти всегда у Оли на днях рождения, но без продолжений. В оправдании одиночества Люся поставила свою несчастную любовь и очень вжилась в эту роль. Тамара Викторовна даже считал что слишком. Много чести какому-то Люся, конечно, ждала. Не то, что принца, но и не шофера. Кто-то же должен был заметить такую замечательную Люсю. Даже на улице она примерялась к каждому симпатичному мужскому лицу. А вдруг это он?» Подруги повыходили замуж, Оля тоже вышла. Потом развелась, родила, бросила библиотеку и выучилась на парикмахера. И все именно в такой последовательности. Некоторое время Люся занималась Ольгиным семейным сумбуром. Ребенок Вова был от сильной, прессильной первой школьной любви, а муж, не имеющий к нему непосредственного отношения, платил алименты. Знал ли он, что это не его сын? Люся так и не поняла, запуталась. Помнит только, что он через суд добивался прав видеться с мальчиком. Добился, принес огромного белого медведя и больше в Оленой жизни не появлялся. Люся участвовала. Одних кухонных разговоров хватило почти на два года. Пару раз она даже посидела с Вовой, когда Оля параллельно ругалась с мамой и не с кем было оставить. «Правильно ты, Люська, замуж не выходишь, нечего там делать. Родить всегда можно для себя, а пока молодая, нужно жить в полную силу». Вот Люси жила в полную силу. Сидела по вечерам перед телевизором, вязала, иногда сопровождала Ольгу с очередным претендентом в кафе или кино, копошила в своем научном абонементе. В обед она вынимала из сумки домашние бутерброды и переходила дорогу до салона, где работала Оля. Они вместе перекусывали, в подсобке парикмахерской было очень удобно. Кресло и микроволновка. Оля каждый месяц перекрашивалась с новой цвета и прилично зарабатывала. Она была мастерой мужской и женской, и именно она стригла тогда Вадика, своего постоянного клиента, в неурочное обеденное время. Люся уже привыкла, что клиентов Ольгиных можно не замечать, разговаривать про них на любые темы, они все равно никогда в разговор не включались, а Вадик включился. Что-то там такое пошутил, довольно удачно, они похихикали. Поели наспех. Времени уж было много, Люся побежала к себе... Оказалось, он ее ждет у дверей. Подвез. С ума сойти, на иномарке. Три метра до библиотеки. Телефон спросил. Она сказала, и самое главное, он вечером позвонил. Люся приободрилась, купила плащ. На маму стала смотреть немного свысока. Специально не подходила к телефону. Да, можно Людмилу. А потом, Люся, это кто? Она небрежно. Да так, немного не в моем вкусе. Ольга была в восторге. Давно уж у них не было такой встряски. «Все выяснила досконально. Чего для подруги не сделаешь. Женат. У него двое детей. С женой живут плохо. Это уж ты поверь моему опыту, я это заверстучую. Работает мечта. В банке. Денег уйма. Ты, Люська, вцепись и не вздумай отпускать, а то я отобью». Люся вцепляться не умела, некому было учить. В голове упорно вертелось пошлое выражение «Жена не стена». Они стали встречаться, ездили по городу на его машине, ходили в зоопарк, в планетарий, там поцеловались. Он подарил Люсе дорогие духи. Оля сказала «Очень дорогие». Потом появилась гостиница Ладья. Первый раз Люся очень волновалась, накануне вечером... Он во время страстного поцелуя в машине взял ее за обе коленки руками, больно, и стал говорить, что они оба не дети, и надо просто снять номер. Сейчас это стало можно для деловых переговоров. Но Люси-то как раз была дети, она совершенно не знала, как себя вести. Тогда давно с Сережей вся инициатива исходила от него. Он пыхтел и всхрапывал, а она ждала, когда на нее снизойдет неземное блаженство, как обещала Оля. Сейчас Люся уже была девушкой с прошлым, поэтому нужно было как-то продемонстрировать свой богатый опыт. Ночью были красным лаком накрашенные ногти на ногах и сшита сорочка на бретелях из бежевой подкладочной ткани. Тамара Викторовна от стука машинки никак не могла уснуть, а когда дочь наконец легла, встала, вскипятила чаю и у себя в комнате отгладила Люсина творение по швам и выточке. Получилось, в общем, ничего себе, только слегка перекосило подол. К утру Тамара Викторовна, прикинув так и сяк Люсину ситуацию, пришла к выводу, что шансы на замужество невелики, и максимум можно ожидать, что Люся залетит, если отношения продлятся долго. Слово неожиданно привязалось. Залетит. Залетит. Грубая для Тамары Викторовны не характерная. Она у меня уже старая, может, решит чего-нибудь. Опять впереди смутно забрежил призрак маленького мальчика в байковой рубашке. Она даже позвонила Наташе посоветоваться. У Наташи за последние три года умерли мать и свекор, муж защитил докторскую, а дети вроде бы съехали. Но в трубке из Москвы доносился привычный ребячий крик, лай и что-то падало. «Томка, на кой тебе этот бесхозный младенец? Разве твоя способна кого-нибудь развести? поиграет ты отстанет!» Помолчали. «Ты хоть спроси у нее, может, она предохраняется?» а ты будешь ждать с чего-то там. Ты хоть сама знаешь, от отчего дети бывает старая перешница?» В общем, Тамара Викторовна собралась с духом и поговорила с Люсей. Та, естественно, долго фыркала и говорила «Ну, мам!» с очень большим количеством восклицательных знаков, но потом сказала, что вообще ничего не собирается и вообще. Потом она взяла и заболела в апреле простудой, а с больничного отправилась не куда-нибудь, а в женскую консультацию. А потом загадочно молчала. И вот теперь... «Декабрь. И уже есть этот мальчик». Не успели оглянуться. «Может быть, теперь, наконец, Люся выбрала себе правильную дорогу судьбы?» «Это всегда Наташка так говорит». «Я тогда экзамен не сдала в мед. Поехала на вокзал билет обратный покупать. Голодная была, да еще наплакалась. Решила сначала в кафе зайти, умыться и кофе выпить. Я у судьбы на перепутье стояла. Кафе или вокзал? Поехала бы сразу за билетом». Здесь бы сейчас жила и работала, за другого замуж бы вышла, или не вышла бы, мальчишек своих не родила бы. А кафе на правильной дороге стояло на моей, туда Мишка пришел с друзьями. Мы как познакомились, я сразу поняла, что он мой будет, и что не поеду я больше никуда. Если бы знать заранее. Сама Тамара Викторовна прекрасно помнила, как она рожала Люсю в этом же роддоме в марте. Утром сидела у соседки за чаем, и вдруг заболел живот, а потом воды отошли. Еле доехала. Виталик был в командировке вернулся только через день. Рита его подстерегла с новостями. Он примчался в роддом, принес цветы и записку со стихами, что-то типа «Тома скоро будет дома», вызвал Тамару к окошку. Она волновалась сильнее, чем перед свадьбой, заплела зачем-то две тонюсенькие косички с бантиками, завязала халат потуже. Хотелось быть красивой, новой. Она стеснялась своего непривычного тела, без живота, но пополневшего. Большой груди, всяких физиологических подробностей, которые дома обязательно обнародуются. Рубашка внизу промокла неприятной жидкой кровью, ломила спину и хотелось плакать. Что за интересно на нее смотреть сейчас в окно? А вдруг подумала, что надо было бы мальчика. Мужчины обычно хотят сыновей. Свекровь её не любит, Виталик есть совершенно чужой человек, она одна, а всё равно одна. В палате кроме неё никого не было, она пошла в коридор к окну, совсем расстроенная, вспомнилось ещё это его игривая рифма в записке. Окно было в углу коридора, рвануло раму так, что стало больно плечу. Слёзы застилали глаза, она видела только его силуэт прямо внизу. «Ты вот сына хотела, у меня дочка!» Крикнула, и получилось неожиданно громко. Нянечка у палаты обернулась и пробурчала чего-то. «Томка, ты что, дурочка, какого сына? Ты как сама чувствуешь? А то все говорила «отвези, отвези», а сама уехала без меня». Он говорил тихо, но слезы высохли, и она его услышала. И увидела почти рядом. На макушке намечается плеш, куртка, старые очки, усы дурацкие. Она представила, как они пахнут табаком.